Глава двадцать девятая. Одни на льдине. На льду творилось что-то невообразимое. Среди бешеного воя и свиста ветра в темноте с гулом катились, ударяясь друг от друга, огромные глыбы. Новые тучи снега поднялись и кружились в сумасшедшем вихре. Лед под ногами людей, визжа из крежища, пришел в движение.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 Иван Палыч обошел этот снежный холмик, разгреб ногами снег и поднялся на три ступеньки. Что-то металлически звякнуло, раскрылась низкая с прозрачной верхней частью дверь, и Иван Палыч сказал, вот и вездеход, входите. Внутри кабины вездехода походила на длинную каюту со шкафами для продовольствия и со шкафами для снаряжения и маленькой электрокухни.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 уютно и светло. «Надо бы спустить тамбур перед дверью. Снегу нанесем в сене», — говорил Иван Палыч, в облаках снега и пара, закрывая дверь за собой. «Я в торопях не успел этого сделать. Раздевайтесь, садитесь». «Ой, горе, горе!» Дима в изнеможении бледный упал на мягкий диван.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 Иван Палыч спустил над Димой верхнюю койку, выключил свет, и скоро под монотонный вой ветра и шелест хлещущего снега в теплой и уютной кабине все погрузились в сон. Иван Палыч проснулся при сером свете наступающего раннего утра. Одновременно встал и Дмитрий Александрович. Лицо Ивана Павловича пожелтело и осунулось за ночь.